Глава одиннадцатая. Злата. «Спрашивай», — неуклюже отвечаю я, Пережевываю кусочки и запивая колой. Черт, все-таки идея поужинать в Макдаке оказалась неудачной. «Злата, сколько тебе лет?» «Девятнадцать. А... А тебе?» «Я-то уже знаю, что двадцать один, но спросить надо». «Двадцать один?» — отвечает он. Чем ты увлекаешься? Что любишь читать, смотреть, любимый цвет?» Неловкость Никиты вызывает желание рассмеяться. Он чешет затылок, словно это поможет ему побыстрее соображать. «Неужели такой парень не знает, как управляться с девушками?» «Никогда не поверю». «Смеешься, мелкая?» — прищуривается он. «Наверное, смешинки в моих глазах слишком ярко светятся». «Ты забавный», — отвожу взгляд. Хорошо, что сейчас ночью, и он не видит моих пунцовых щек. Я танцую и пою. Любимый цвет... М -м -м Ты меня задачил? Наверное, голубой. А знаешь, почему? «М -м -м, почему же? Со скукой в голосе отвечает он. Голубой цвет свободы. Это непередаваемое ощущение. Лететь на байке стрелой и разрезать колки непослушный воздух. Сливаться с ним, понимаешь? Становиться частью мироздания и захлебываться восторгом. Чувствовать себя почти богом, способным остановить время. Жить, дышать, замечать каждую мелочь и не замечать ничего. Любить и ненавидеть. Остро, ярко, на грани. Ходить над пропастью и тонуть в пучине. Это байки моя страсть. Вздыхая облегченно, вывалив на Никиту мои чувства. Наверное, мое лицо озаряется в этот момент, сияя в темноте, как факел. Конечно, я понимаю и разделяю твои чувства, потому что люблю байки не меньше. Моя мама боится, что он меня когда-нибудь убьет. Грустно вздыхает Никита. А что ты поешь и танцуешь? Да все подряд. У меня и бабуля певица. Кстати, в кафе мы приходили после выступления. Она и сейчас поет в ансамбле «Русское море». Я люблю исполнять джаз на английском, современные песни, но и романсы тоже знаю. Танцую почти все. Родители меня с раннего детства куда только не водили. И мама у меня творческая личность. Выдавливаю потупий взгляд. Наверное, о маме говорить не надо. Ты говорила, что мамы у тебя нет? Она уехала то есть ох никита ладно расскажу хлопаю никиту по коленке и тотчас одергиваю руку я купила его и не имею права вести себя как добрая подружка осознание происходящего отзывается в сердце приступом тупой боли мама уехала пять лет назад отец застукал ее с любовником и выгнал сейчас она живет в кабаверде это остров зеленого мыса Так что мы с сестренкой находимся под опекой папы. Закатываю глаза и качаю головой. А сестре сколько лет? 17. Ее зовут Ника. Нико Мои родители те еще выпендрежники. А ты спортом занимаешься? Спрашиваю тотчас краснею, вспоминая его твердые выступающие мышцы, подрагивающие под моими пальчиками. Да, какой там спорт? Турники во дворе, бег по лесу. Отец рано умер, мне пришлось работать, чтобы удовлетворять свои нужды и степкины. Тебе не понять. Наверное, не буду спорить. Соглашаюсь, в очередной раз подчеркивая пропасть между нами. Понятно. Вроде бы все обсудили, Злато. Договаривайся с папой насчет знакомства. Надеюсь, тебе не грозит пансионат. Хотя... Наверное, любая девушка мечтала бы учиться за границей. Что ты? Это не учеба, а тюрьма. Ладно, Ники, давай разъезжаться. Поздно уже. Ники? А ты тогда кто? Золотка? Кто же еще? Хихикаю в ответ. Все близкие меня так называют. Насчет обеда напишу. Пока. Папа удивленно вскидывает бровь, когда я сбивчиво сообщаю о визите жениха. Отвожу взгляд, не в силах выдержать его. Прищуренный и острый. Мямлю, разглядывая домашние тапочки. «Его зовут Никита. Мы недавно познакомились, но я...» «Покраснела, вижу». Крутит он в руках карандаш, восседая в кресле кабинета. «Свежий, спортивный. Папа еще может дать фору молодым». Но скверный и вспыльчивый характер мгновенно выдает его возраст и лишает преимущества. Ладно, дочка, если парень окажется приличным, а я надеюсь, он не из среды знакомых мне лоботрясов. Выполни обещание насчет пансионата. Но понравится мне. Невозможно, пап, знаю. Выдыхаю беспомощно. Не так. Трудно, но можно. Иди, золотко. Попроси Дину испечь яблочный пирог. Во сколько придет этот парнишка? К четыре, пап. Парнишка. От папиного представления парни хочется улыбнуться. Никита высокий, взрослый мужчина, не иначе. Никакой не парнишка, а самый притягательный, умный, добрый. Похоже, я втрескалась не на шутку. Потому что думать ни о чем не могу, только о нем. Никита подъезжает вовремя, паркует старую машину на подъездной дорожке возле ворот и звонит в домофон. Жму на кнопку и бегу со всех ног его встречать. Звук шагов отдает гулким эхом от высоких каменных стен дома, вторя заполошно бьющемуся сердцу. Распахиваю калитку и встречаюсь с Никитой взглядом. «Привет!» «Привет, Злата, то есть Золотко», улыбается он. Не обощайся, мелко, это я репетирую. Входи, а почему ты не. Вздыхаю, так и не решившись произнести, не оделся нормально, подобающий случаю прилично. Я не должен понравиться твоему папе Злата, ультимативно говорит Никита, угадав мое возмущение. На нем те самые уродливые штаны и застиранная футболка, видавшие виды кеды. Слава богу, чистые. Ловлю себя на мысли, что мне плевать, как Никита одет. Я теряю голову от него, разодетого или в старой майке, строгого или улыбающегося, и это очень плохо. Плохо кончится, во всяком случае, для меня. Да, ты прав, но тогда он отправит меня в пансионат, посчитав тебя недостойным. Об этом ты не подумал? «Мог бы подыграть, Никит», – протягиваю жалобно. «Злата, я бедняк и не хочу строить из себя непонятно кого. И у меня приличной одежды нет. Я купил брату вещи для школы, новые туфли, рюкзак. Помог матери с ремонтом балкона, осенью из него дует. Я не желаю притворяться другим. И молчи про Америку». «И не надо». «Потому что я таю от тебя, такого, как есть». «И не надо притворяться, Ники», — отвечаю непринужденно, чувствуя, как разрушаюсь внутри. «Он меня точно погубит. Между нами нет ничего, а я уже люблю». «Он еще не уехал, а я тоскую, едва сдерживая желание выйти на Луну. Разве так бывает?» «Не понимаю, как это работает». Амур стреляет и сразу попадает в сердце? Или стрела постепенно пронзает тебя насквозь? Ладно, спрошу у бабули. Папа встречает нас вежливо сухо. Кивает в ответ на приветствие Никиты и жестом указывает на стул, аккурат напротив своего. Обед мы решили устроить в крытой беседке, расположенной в тени высоких старых берез. «У вас очень красивый дом, Леонид Сергеевич. И сад, и газон», — произносит Никита, усаживаясь за стол. «Где-то я тебя видел, парень», — прищуривается отец, пропустив комплименты Никиты. «Я прислуживал официантам на вашем вечере». «Так вы тогда и познакомились с моей дочерью?» Отец переводит взгляд на подошедшую Дину. Она раскладывает по тарелкам дымящиеся кусочки мяса, Разливает по бокалам домашний лимонад. «Нет, по включаюсь я, поерзав на стуле. «Это я, Никите рассказала про юбилей и возможность подработать». «Где еще работаешь? Или официант? Твоя основная профессия?» Со скучающим видом спрашивает папа. Отвлекается на айфон, листает посты и читает сообщения в Телеграме. «Он ему уже не понравился. Вижу по всему». Но этикет не позволяет нарушить трапезу или выгнать гостя. Еще работаю в кафе у Шариповых на побережье. Иногда подрабатываю курьером в Яндекс Еда. Сложив напряженные пальцы в замок, отвечает Никита. Не понимаю, качает отец головой. Что моя дочь в тебе нашла? Ты учишься? Может, мечтаешь о чем-то великом? Никита медлит, очевидно глотая рвущееся изнутри возмущение и желание отбрить папу. А потом медленно отвечает. «Я окончил Кубанский университет. Получил образовательный грант в Калифорнийский университет. Собираюсь продолжить учебу там». «О, неужели он решил все-таки понравиться папе?» «А, вот это интересно. Люблю целеустремленных людей». «Не куришь, наркотики не употребляешь?» Бросает отец, гипнотизируя парня взглядом. «Про подработку я понял, сам такой в юности был. Но одно дело использовать такие профессии, как трамплин, а другое — вариться в этом дерьме постоянно. Не курю, не колюсь, не волнуйтесь». «Ладно, встречайтесь пока» хлопая в ладоши, не скрывая радости. «Любишь его, дочка?» «Люблю, пап, очень», Отвечаю с предыханием, встречая недоуменный взгляд Никиты. К такому признанию он точно не был готов. И совсем неудивительно, что папа не спрашивает про любовь Никиту. Разве его золотком можно не любить? «Куда собираетесь ехать в выходные?» Окончательно расслабившись, спрашивает отец. «Вот это подстава. Сейчас он начнет выведывать у Никиты, сколько тот тратит на меня денег. Куда водит, чем кормит, что дарит». «К морю?» — спокойно отвечает Ники. «Друзья пригласили поехать, я как раз собирался предложить Злате составить мне компанию». «Хорошо», — одобрительно кивает папа. «Очень хорошо». «Моему золотку давно пора свежиться в море. И сколько вас будет, парней, девушек?» «Десять человек, может, больше». «Замечательно!» Довольно потирает руки папа. «На меня они даже не смотрят. Море, хорошая гостиница, чайки, прогулки под луной. Поезжайте». «Только о внуках я еще не думаю». «Ну, папа...» вмешиваясь я, едва не подавившись лимонадом. Никита стесняется есть при нас, ковыряет в тарелке, искоса поглядывая на нашу пикировку. «Интересно, он не врет? Мы точно поедем к морю?» «Я вынужден прерваться, детки», вздыхает отец, вытирая губы хрустящей салфеткой. «К нам пожаловал мой деловой партнер Вадим Милославский. Вы не против, если я отвлекусь?»